10 ДЕСЯТАЯ ТЕТЯ ДАША Я не стал бы, пожалуй, вспоминать это время, но другой милый образ встаёт передо мной, тётя Даша, которую я тогда впервые сознательно оценил и полюбил. Я приходил к ней молчал, она и так всё знала. Чтобы утешить меня, она рассказывала мне историю своей жизни. С удивлением я узнал, что ей нет ещё и сорока лет — А мне она казалась настоящей бабушкой, в особенности, когда, надев очки, она читала по вечерам чужие письма, занесённые на наш двор половодим. Она их ещё читала. Двадцати пяти лет она осталась вдовой. Её муж был убит в самом начале русско-японской войны. На комоде, покрытом кружевной накидкой, между вазами голубого витого стекла, стоял его портрет. А за портретом хранилось письмо, которое я, разумеется, знал наизусть. Походная канцелярия 26-го Восточно-Сибирского стрелкового полка извещала тетю Дашу, что ее муж, рядовой Федор Александрович Федоров, награжденный знаками отличия военного ордена 3-й и 4-й степеней, пал геройской смертью в бою с японцами. Герой. Долго ещё при этом слове мне представлялся коротко острижный мужчина с усами и бородкой, сидящий на фоне снежных гор в камышовом кресле. Каждый вечер тётя Даша читала по одному письму. Это стало для неё чем-то вроде обряда. Обряд начинался с того, что тётя Даша пробовала угадать содержание письма по конверту, по адресу, в большинстве случаев совершенно размытому водой. Потом происходило чтение. Именно происходило. Неторопливое, с долгими вздохами, ворчанием, когда попадались неразборчивые слова. Тетя Даша радовалась чужим радостям, сочувствовала чужим горестям. Одних поругивала, других хвалила. выходила одним словом, что все эти письма адресованы ей. Точно так же она читала и книги. Семейные и любовные дела разных князей и графов, героев приложений к журналу «Родина», тетя Даша разбирала так, как будто все князья и графы жили на соседнем дворе. «Оборон-то тл говорила она оживленно, «так я и знала, что он бросит мадам де Сансу. Милая, милая, а вот на тебе, хорош, голубчик». Когда, спасаясь от Гайра Кулия, я проводил у нее вечера, Она уже дочитывала почту. Осталось не больше пятнадцати писем. Среди них было одно, которое я должен привести здесь. Тетя Даша не поняла его. Но мне и тогда казалось, что оно чем-то связано с письмом штурмана дальнего плавания. Вот оно. Первые строчки тетя Даша не могла разобрать. «Молю тебя об одном. Не верь этому человеку».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 «Я не хочу, чтобы ты подумала, что наше положение безнадёжно, но вы всё-таки не особенно ждите». Тётя Даша читала, запинаясь, поглядывая на меня через очки с поучительным выражением. Я слушал её. Я не знал, что через несколько лет буду мучительно вспоминать каждое слово. Письмо было длинное, на семи или восьми страницах. Подробный рассказ о жизни корабля, затертого льдами и медленно двигающегося на север. Меня особенно поразило, что лед был даже в каютах, и каждое утро приходилось вырубать его топором. Я мог бы рассказать своими словами о том, как, охотясь на медведей, упал в трещину и разбился насмерть матрос скачков. О том, как все измучились, ухаживая за больным механиком Тиссом но дословно я запомнил только те несколько строк, которые приведены выше. Тетя Даша все читала, вздыхая, и словно туманная картина представлялась мне. Белые палатки на белом снегу, собаки, тяжело дыша, тащат сани. Огромный человек, великан, в меховых сапогах, в меховой высоченной шапке идет навстречу саням, как поп в меховой рясе. Однажды, придя к тёте Даше, я застал её в слезах. Она плакала перед комодом, на котором стоял портрет её мужа, героя русско-японской войны. Увидев меня, она содрала с головы платок. — Вот что делает со мною кровопийца, ругатель! — сказала она мне с такой злобой, что я удивился. — Вот как надругался! Думаете, сирота, так и некому меня охранить найдётся! «Дойдется!» — повторила она и снова заплакала. «Не буду я терпеть! Уеду вот тебе и вся стать! Поминай, как звали!» Она села на кровать, сняла ботинок и швырнула его об пол. «Пускай возьмут тебя черти!» — сказала она торжественно. «И сам ты, старый черт, помни и знай! Я тебе не пара! Не будет этого никогда!» Я понял, что она ругала старика Сковородникова и спросил, что он сделал, но она только махнула рукой. Мне ещё тогда показалось, что она сама хорошенько не знает, обидел он её или нет. Во всяком случае, он сказал ей что-то особенное, потому что вечером тётя Даша надела свой чёрный кружевной платок и пошла к цыганке-гадалке, которая жила на соседнем дворе. Вернулась она задумчивая, тихо И больше не ругала Сковородникова. Наоборот, вдруг сказала про себя, «Эй, не пьёщий!» Это странное поведение продолжалось и на следующий день. Тётя Даша сидела во дворе и вязала, когда у ворот появился незнакомый красномордый человек в грязном парусиновом пальто в толстых сапогах. Осмотревшись, он направился к старику Сковородникову, варившему свой универсальный клей на крыльце. «Это вы продаёте дом?» Сковородников посмотрел на него, потом на тётю Дашу. «Я», — отвечал он, — «продаю этот дом и всё имущество по причине отъезда». Тётя Даша взволнованно зашептала, зашептала, вскочила, уронив стул, и как вчера содрала с головы платок. «Земля имеется?» «Имею землю, ограниченную в пределах забора». Тетя Даша шептала все громче. «Не продается!» — вдруг закричала она. «Не продажный это дом! Уходите!» Сковородников с хитрым выражением закрыл один глаз. «Эй, хозяин!» — вдруг быстро спросил его человек в парусиновом пальто. «Я? Так что ж, продаешь, нет?» «Вот говорят, не продается!» — самодовольно сказал Сковородников и захохотал. Петька был при этой сцене. Он стоял на пороге кухни и презрительно усмехался. Я ничего не понимал, но вскоре вся разъяснилась.